сорок третье. о чем говорят законы изучая законы уголовного права того или иного народа не следует считать их выражением национального характера законы не дают представления о том каков тот или иной народ скорее они показывают все то что данный народ воспринимает как нечто чуждое из ряда вон выходящее чудовищное и народное законы опираются на исключение относящиеся к нравственной стране нравов. Самые суровые наказания предусмотрены как раз для тех случаев, которые у других народов не выходят за нормы морали. Так, например, для вагабитов существуют лишь два смертных греха – вера в другого бога, не в бога вагабитов, и курение, называемое у них позорным видом пьянства. А как же убийство? «И прелюбодейство?» — спросил изумленный англичанин, узнав об этом. «Что ж, бог милостив, он всех простит», — ответил старый вождь. Или, например, древние римляне считали, что для женщины существуют два смертных греха — супружеская неверность и употребление вина. Старик Катон... Утверждал, что обычай целовать родственников был заведен лишь для того, чтобы держать женщин в этом смысле под неусыпным контролем. Всякий поцелуй означал вопрос, пахнет ли от нее вином. Примечание. Катон старший Марк Порций. 234-149 до нашей эры Крупнейший политический деятель и писатель Древнего Рима. защищал староримские нравы, ввел суровые законы против роскоши, боролся против влияния греческой культуры. И действительно, женщин, уличенных в этом злодеянии, приговаривали к смертной казни. И вовсе не потому, что женщины под воздействием вина вовсе разучатся говорить «нет». Римляне испытывали страх прежде всего перед этой пагубной аргоистической дионисической силой, которая порой, особенно в те времена, когда вино в Европе еще считалось новшеством, как смерч проносилась над югом Европы, одурманивая тамошних женщин. Римляне воспринимали это как чудовищное подражание чуждым нравам, подрывающее основу основ римского мировосприятия. Им чудилась в этом прямая измена Риму. Проникновение чужеродных влияний, равносильная потери суверенной целостности страны 44 вера в обоснованность наших действий выявление истинных мотивов которыми до сих пор руководствовалось в своих деяниях человечества представляется несомненно весьма существенным но какое бы значение не придавалось этому знанию Для человека, познающего гораздо более важными, являются не столько сами мотивы, сколько вера в обоснованность того или иного поступка, то есть то, что человечество, не слишком утруждая себя долгими размышлениями, испокон веку принимало за истинный движитель своих действий. Объяснение счастья или несчастья, выпавшего на долю того или иного человека, зиждилось на вере, в обоснованность того или иного поворота судьбы, при этом никогда не принимались во внимание собственно причины, вызвавшие его. Об этом уже никто и не вспоминал.